Позже, уже в 1742 году, когда арестованный Остерман и другие деятели правительства Анны Леопольдовны были допрошены в тайной канцелярии, Остерман показал, что все эти известия обсуждались им с принцем Антоном Ульрихом и самой правительницей, и были такие рассуждения в бытность его во дворце, что ежели б то правда была, то надобно на предосторожность взять, яко то дело весьма важное и государственного покоя касающиеся, и при тех рассуждениях говорено от него, что можно лишь только взять и спрашивать. Он же предложил Анне Леопольдовне под видом обычного разговора поподробнее расспросить цесаревну, и если правительница сочтет это неудобным, то допросить Елизавету в присутствии господ кабинетных министров. Правительница согласилась с этим мнением Остермана, но оказалось к своему несчастью, неумелым следователем. На ближайшем Куртаге приеме во дворце в понедельник 23 ноября 1741 года, прервав карточную игру, правительница встала из-за стола и пригласила тетушку Елизавету для беседы в соседний покой. «Как пишут романисты, последуем за дамами и послушаем, о чем пойдет беседа». А, впрочем, не лучше ли остаться пока за порогом дворцового покоя? И, поджидая возвращения дам, рассказать читателю, который не знает или подзабыл историю, о династической ситуации того времени, ставшей в конечном счете причиной кризиса 1740-1741 годов. Рассказ этот следует начать издалека, с 1682 года. Когда умер русский царь Федор Алексеевич, и на престоле оказались сразу двое его малолетних братьев, старший Иван V Алексеевич и младший Петр I Алексеевич под регенством правительницы их сестры, царевной Софьи Алексеевны, которая в регенше, как известно, навязалась с братьям насильно. После того, как в 1689 году Петр победил Софью, Система двоевластия Ивана и Петра сохранилась, хотя фактически царь-реформатор правил страной в одиночестве. Больной и слабоумный царь Иван умер в 1696 году, оставив после себя вдову, царицу Просковью Федоровну и трех дочерей, Екатерину, Анну и Просковью. Самой большой трагедией Петра Великого в конце его жизни стало то, что у него не осталось сыновей, которым он мог бы передать престол и страну. Когда в конце января 1725 года он умирал, то у его постели стояли только дочери, старшая Анна, средняя Елизавета и младшая Наталья, которая вскоре тоже умерла, и гроб, который несли рядом с гробом великого царя. Императорский престол перешел к жене Петра, императрице Екатерине I, она под царство всего два года умерла в 1727 году. Перед кончиной Екатерина завещала корону двенадцатилетнему внуку Петра Великого и сыну покойного царевича Алексея Петровича, старшего сына от брака Петра I и Евдокии Лопухиной, Петру II. Но юный император также правил недолго, в начале 1730 года он заболел оспой и умер 19 января того же года. Собравшиеся в эту ночь на совещание высшие государственные сановники обратили свой взор на наследников царя Ивана V Алексеевича и единодушно выбрали в императрице среднюю, бездетную дочь старшего брата Петра I Анну Ивановну. К этому времени она жила в метаве столице тогдашнего герцогства Курляндии, на территории современной Латвии, как герцогиня, точнее, как вдова курляндского герцога Фридриха Вильгельма, за которого еще в 1710 году выдал свою племянницу Петр Великий. Старшая сестра Анны Екатерина Ивановна тоже была герцогиней. Еще в 1716 году Петр I отдал ее в жены другому немецкому герцогу, Карлу Леопольду Мекленбургскому. В этом несчастливом браке родилась девочкой Елизавета Екатерина Христина. В 1721 году Екатерина Ивановна вместе с дочкой вернулась в Россию. Она не вынесла сурового обращения своего мужа, человека грубого и психически неуравновешенного.